Глава вторая Жанна «Вот как можно быть таким? Явился весь такой из себя, неприлично опрятный, а я не знаю, куда спрятать своё помятое со сна лицо. Белый халат очень подходит его смуглой загорелой коже, подчёркивает природную мужскую привлекательность. Он удивлён не меньше меня. Одна бровь лениво ползёт вверх, краешек губы едва заметно дёргается». но он умудряется сохранять спокойствие в отличие от меня тебя машка прислала возмущённо интересуюсь хотя понятно что это не подруга почему машка я сам его нашёл отвечает отец из-за спины рамулова вы нашли в электронном справочнике номер телефона клиники позвонили и попросили приехать уточняет озамат проходит в комнату заглядывает в кроватки ну я пойду в этот без меня разберётесь не договорив фразу Папочка исчезает. Рамулов глянул на пустой проём, а потом как бы между прочим делает комплимент. Классно выглядишь. Вот гад. Не всем смертным везёт тусить в белых халатах и умудряться не запачкаться. Могу дать номер телефона прачечной, продолжает он ехидничать. Вот что с него взять? Мужик, если бы на неделю в мою шкуру, тогда бы я посмотрела. Так, педиатр, выполни свою работу и проваливай. Дополнительные услуги будешь оказывать в другом месте и другим девушкам. Перечень своих способностей оставь при себе. Неужели не видно, что я злая, голодная и сонная? Настроение его тут же изменилось. Он полез в свой кейс, протянул мне какие-то бумаги. Заполни, я пока смотрю детей. Берёт чистую выглаженную пелёнку, расстилает на пеленальном столике и достаёт из кроватки Алекса. Привет, карапуз, будем знакомиться. Заполняя бумаги на коленке, я внимательно слежу за его действиями. Чёткие, отточенные, аккуратные. Брезгливости на лице Рамола не заметила, когда он памперс разворачивал. Тот хоть и был чистым, но всё же. Отец даже к новую упаковке приближаться отказывается. Закончив осматривать Алекса, Азамат его быстро одел, уложил в кроватку и достал Бена. Он разговаривал с мальчишками. Его тихий, вкрадчивый голос успокаивал малышей. Закончила заполнять бумаги: дата рождения, с каким весом родились, какие прививки были сделаны. Почему детьми занимаешься ты, а не их родители? строго спрашивает Рамул. Хороший вопрос. Я себе его каждый день задаю. Мать кукушка, я не видела её ни разу. Отцу никогда. Молодец. За малышами ты отлично ухаживаешь, но есть некоторые моменты, которые нужно учитывать. Сколько питания ты даёшь им за раз? Сыплются профессиональные вопросы. 90 г, отвечаю неохотя. Сейчас будет замечание делать, я и сама знаю, что это больше нормы, но они постоянно требуют. Они у тебя голодные, выдаёт рамул. Как голодные? Это в два раза больше нормы. Смотри. Он касается щёчки возле губ. Малыш тянется за пальцем открытым ртом. В бутылке смесь остаётся или они высасывают до дна? До дна. Что и требовалось доказать. Таблица на банке не показатель, им нужно больше. Давай посмотрим, подходит ли им смесь. Разверни памперс. Я полезла, было за чистым в коробку, а он меня остановил. «Зачем мне новый? Использованный разверни». «Использованный? Ты мне предлагаешь достать его из мусорной корзины и развернуть?» «Да, Жанна, именно этого я и жду. Поэтому поспеши. Желательно, чтобы памперсов было два». Указывает взглядом на близнецов. «Я и не думала, что их нужно помечать, извиняйте, доктор». Вот уверена, что он это специально затеял, издевается. Достаю из корзины, соплю, как пылесос. «Вот, свежий утренний кал. Любуйтесь, доктор». «Им питание не подходит. Ты видишь, стул неоднородный, зеленоватый». «Не вижу. Мне почему-то неловко находиться с ним в тесном пространстве. Я не разбираюсь в детских какашках, меня этому не учили». Это всё равно что гадать на кофейной гуще. Хлопая глазками, интересуюсь я. На самом деле, мщу за то, что он улыбался, пока я лазила в корзине. Я так понимаю, смотрю внимательно на использованный памперс. Вот это бугорок Венеры. Он сообщает нам о том, что ребёнок был зачат в любви. Как же он меня бесит, весь такой профессионал, разбирающийся во всём, даже в детских какашках. Можешь убирать, погадали уже. Терпение, Жанка, только терпение. Сменим питание. Если будешь их вдоволь кормить, они будут спокойно спать. У тебя останется время на себя. Пришлю ночную медсестру, она будет помогать вам ночью. На день тоже кого-нибудь подберу. Но эти вопросы мы решим с твоим отцом. Я здесь, заглянул в комнату родителей. Вот и хорошо. Я напишу список, съездите и всё купите. Вы напишите, Жанна позже съездит, когда мальчишки уснут. Вы привезёте прямо сейчас, а я покажу вашей дочери, как правильно купать и обрабатывать малышей, так строго произнёс, что отец не посмел ему возразить. Набирай в ванну воду, будем их купать. Как только за отцом закрылась дверь, произносит Рамулов: "Мы в квартире вдвоём, и этот факт меня тревожит. Он ведь бабник". Я стою и наблюдаю, как он расстёгивает белоснежный халат. "Ты что делаешь? Не хочу намочить вещи". Мне на работу возвращаться. Аккуратно вешает халат на дверь. Рамола остаётся в белой футболке в облипочку и тесных джинсах. Ну-ну, лишь бы свой торс продемонстрировать. Другие ведутся, я не поведусь. Он достаёт из кроватки плачущего Алекса и начинает его раздевать. Давай, братец, обгать дядю. Жанна. Стрептис обязательно устраивать, буркнула я. Когда в ванной он начал снимать уже футболку. "Я вижу, тебе не оставляет равнодушным моё красивое тело", подмигнул Рамунов, сложив футболку и положив её на стиральную машину. Поигрывая мышцами, протянул руки за Алексом, которого попросил подержать. "Меня не интересуют доступные мужчины. Можешь не раскатывать губу. Хочу купать ребёнка". Блин, как же он меня бесит. Вот откуда он всё это умеет? Явно ведь в мединституте его не учили всем этим тонкостям. Конечно, богатые мамочки готовы отваливать огромные суммы денег, чтобы такой доктор учил их купать малышей. Машка говорит, что у них в центре работают самые лучшие врачи, а Рамуловы пациенты просто обожают. Когда у твоего папочки много денег, можно позволить себе выбрать занятие по душе, сделать всё, чтобы оно ещё и немалую прибыль приносило. Вот не рукожоп и он, а всё равно бесит. Искупал показал, как грамотно обрабатывать младенцев, помог их одеть. Наконец-то и сам натянул на себя футболку. Я выдержала испытание голым торсом, не показала виду, что украдкой на него пялилась. У тебя учёба скоро начинается. Ты будешь очень сильно уставать даже с няньками. Можно подумать, я не знаю, нанимайте больше персонала, продолжил Рамулов. Не думаю, что целый штат прислуги отцо по карману. А куда мать детей делась, я так и не понял. Мать у нас из Пскова. Бог мозгами не наделил, поэтому о беременности она узнала не сразу. Хотела сделать аборт, отец не разрешил, когда анализ показал, что мальчики. Надеялся, что об этом никто не узнает, он будет мотаться в командировку, содержать вторую семью, а та написала отказной от детей. Что врать и выкручиваться, всё равно обо всём узнает. Пришлось ему наследников забрать. А жена отца... Интересный вопрос, не без иронии. Как ты думаешь, что она должна была сделать? Прийти в восторг? Ну, понятно. Старайся втягивать отца в заботу о детях. Ты не должна тянуть всё на себе. Я скорее поверила бы, что у меня слуховые галлюцинации, чем в то, что это сказал мужчина. Не будь ты непроходным бабником Рамолов, я бы тебе медаль за уважение к нелёгкому женскому труду на грудь повесила. Мне пора. Справишься, пока отец не подъедет? Справлюсь, хотя можешь приглядеть за ними 5 минут. Неудобно было просить, но от папы толку мало. Он даже успокоить детей не сможет, если они начнут кричать. Я быстро в душ сбегаю, отец смесь привезёт, приготовлю и на прогулку. Проверю твою теорию в действии. Какую теорию? Если накормить их вдоволь, будут долго спать. Мы будто объявили временное перемирие. Я решила этим воспользоваться. Рамул сегодня мне здорово помог, поэтому я его прощаю. Тем более, что видится, мы будем очень редко, а мне по большому счёту дела нет, с кем он там спит. Иди в душ, я присмотрю.